Глава двадцать 29. Следующий день был заполнен бесконечными анализами. Талия осматривали, ощупывали, возили на рентген. Всех изумляло, как быстро она восстанавливается. Ты готова? спросил Джонни, когда приехал за Талией в тень выписки. А где все? Готовиться к твоему возвращению домой. Это важное событие. Ты готова? Талия сидела в кресле каталки у окна в ее палате. На голову ей надели шлем на случай падения. Рефлексы у нее были еще замедлены, и нельзя было допустить, чтобы она упала и ударилась головой. «Да». Слова приходили к ней медленно и возвращались с трудом, и она старалась отвечать кратко. «Сколько их у тебя?» Талина хмурилась. «Чего именно?» «Ничего, а кого? Твоих поклонников?» «У меня?» «Нет поклонников», — со вздохом ответила Талли. Джонни подошел к ней и повернул кресло-каталку к окну. «Посмотри сама». Она проследила за его взглядом. На автостоянке под окнами собралась толпа народу. Над их головами покачивались разноцветные зонтики, человек сорок, не меньше. «Я... не понимаю», — пробормотала Талли, но потом увидела плакаты «Мы любим тебя, Талли, любим! Поправляйся, Талли Харт! Мы всегда в тебя верили!» «Это... мне?» Твое выздоровление стало сенсацией. Репортеры и поклонники стали собираться тут, как только распространились слухи. Толпа людей стала расплываться перед глазами Талли. Сначала она думала, что пошел дождь, но потом поняла, что вспоминает все, через что ей пришлось пройти за последние годы, и плачет увидев свидетельство, что ее не забыли. «Они любят тебя, Тайли. Я слышал, что Барбара Уолтерс хочет взять у тебя интервью». Она не знала, что ответить, хотя это было уже не так и важно. Но Джонни взялся за резиновые ручки кресло-каталки и вывез ее из больничной палаты. Тайли окинула палату прощальным взглядом. Вестибюль Джонни остановился и поставил кресло на тормоз. «Я быстро. Избавлюсь от поклонников и репортеров». Он оставил Тали у стены, спиной к вестибюлю и вышел через стеклянные двери, автоматически раскрывшиеся перед ним. В этот августовский вечер светило солнце, одновременно шел дождь, местные жители называли дождь при солнце слепым. При появлении Джонни все камеры нацелились на него. В толпе мерцали вспышки фотоаппаратов. Плакаты «Мы любим тебя, Тали, любим, поправляйся, Тали Харт, мы всегда в тебя верили», медленно опускались. Я знаю, что вам известно о чудесном выздоровлении Тали Харт. Врачи больницы Святого Сердца, особенно доктор Бивен, сделали все возможное, и я хочу от ее имени поблагодарить их. А еще я хочу поблагодарить ее многочисленных поклонников, которые молились за нее. «Где она?» — выкрикнул кто-то. «Мы хотим ее видеть!» Джонни поднял руку, призывая к тишине. «Я уверен, вы поймете, что все силы Тали теперь отдают выздоровление. Она...» Толпа охнула. Стоящие перед Джонни люди повернулись к дверям больницы. Фотографы стали отталкивать друг друга, снова замерцали вспышки. Талия сидела в кресле каталки на крыльце больницы. Двери за ее спиной закрывались и открывались, она задыхалась, а кресло стояло боком. У нее не хватало сил, чтобы равномерно двигаться вперед. Капли дождя падали на шлем, оставляли влажные пятна на ее блузке. Джонни подошел к ней ты уверена, спросил он. Абсолютно нет, но это не важно. Джонни выкатил ее вперед и толпа смолкла. Тали смущенно улыбнулась. Я выглядела и получше. Одобрительный гул пронесся над толпой, плакаты снова взлетели вверх. Спасибо, сказала она, когда шум наконец стих. Когда вы вернетесь в студию, выкрикнул кто-то из репортеров. Талия кинула взглядом толпу, потом посмотрела на Джонни, который так хорошо ее знал, который был рядом с ней с самого начала ее карьеры. По его взгляду она поняла. Джонни вспоминает ее честолюбивой двадцатилетней девчонкой, которая месяц за месяцем посылала ему свое резюме и работала бесплатно. Он знает, как сильно ей хотелось стать знаменитой, черт возьми. Она отказалась от всего ради любви незнакомых людей. Тали набрала полную грудь воздуха и ответила, «Никогда». Ей хотелось объяснить, сказать, что она покончила со Славой, что Слава ей больше не нужда, но никак не могла найти все эти слова и расставить в нужном порядке. Теперь она знала, что на самом деле ей нужно. Толпа зашумела, и Тали стала слышать вопросы. Она повернулась к Джонни. «Я никогда так тобой не гордился». Тихо произнес он так, чтобы не слышали остальные. «За то, что сдалась?» Он коснулся ее щеки, от этого нежного прикосновения у нее замерло сердце. «За то, что никогда не сдаешься». Игнорируя вопросы, летевшие из толпы, Джонни развернул кресло-каталку и повез стали обратно в вестибюль больницы. Через несколько минут они уже были в машине и ехали на север по шоссе i 5 Куда это они едут? Она ведь должна ехать к себе домой. — Не туда. — Разве ты за рулем? — усмехнулся Джонни. Он не повернул головы, но Талли почувствовала его улыбку. — Ты сейчас мой пассажир. Конечно, у тебя была травма головы, но я не сомневаюсь, что ты помнишь. Водитель управляет машиной, а пассажир наслаждается видом из окна. — А куда мы едем? — В Снохумиш. Талли впервые задумалась о своей коме, которая длилась почти год. Почему никто не говорил, где она была все это время? Что они скрывают? И почему этот вопрос ей раньше не приходил в голову? За мной ухаживали баты Марджи? Нет? Ты? Нет. Талина нахмурилась. Я была в лечебнице? Джонни включил сигнал поворота и свернул с шоссе. Ты была в своем доме, в Снохумише, с матерью. «С моей матерью?» Взгляд Джонни смягчился. «Одним чудом дело не ограничилось». Тали не знала, что сказать. Ее удивление было бы не меньшим от известия, что все эти месяцы тьмы за ней ухаживал Джонни Депп. И все же ей не давали покоя воспоминания. На ней приблизились, затем упорхнули снова. Ускользающие слова, мерцание света, запах лаванды, духи с цветочным ароматом. И «Геройство, Билли». Слова Кейт. «Слушай, это твоя мать». Джонни подъехал к дому на улице Светлячков, остановил машину и повернулся к Талле. «Я не знаю, как просить у тебя прощения». Нежность, которую она испытывала к этому мужчине, была такой острой, что больше походила на боль. Как объяснить ему то, что она поняла, пока пребывала во тьме и на свету? «Я видела ее». Тихо сказала Талли. «Ее?» — нахмурился он. «Кейти». «О! Можешь считать это безумием или действием наркотиков, мне все равно, но я видела ее. Она держала меня за руку и просила тебе передать. Ты все сделал как надо, и тебе не за что просить прощения у детей». Джонни нахмурил лоб. Она думала, ты упрекаешь себя за то, что проявил слабость, считая, что должен был позволить ей поделиться своим страхом. Она говорила, скажи ему, что он дал мне все, что мне было нужно, сказал все, что я хотела услышать. Талия взяла его за руку и все вернулось. Все эти годы, проведенные вместе, все надежды и мечты, слезы и смех. Я прошу тебя за то, что ты... «Разбил мне сердце, если ты тоже простишь меня за все...» Он кивнул, и его глаза заблестели от слез. «Я скучал по тебе, Тал». «Да, Джонни, я тоже по тебе скучала». Мара с головой погрузилась в подготовку к возвращению Тали, но, разговаривая с бабушкой и дедушкой, и подшучивая над братьями, она чувствовала себя так, словно ходит по тонкому льду. Тревога тяжелым камнем лежала у нее на душе, она... Очень хотела получить прощение Тали, но считала, что не заслуживает его. Дороти тоже чувствовала себя не в своей тарелке. За последние дни мать Стали как будто еще больше похудела, стала ниже ростом. Мара знала, что она упаковала в сумку свои вещи. Когда все стали украшать дом, Дороти сказала, что ей нужно кое-что купить в питомнике. Она ушла несколько часов назад и до сих пор не вернулась. При появлении Талии все закричали, захлопали в ладоши, приветствуя возвращение домой. Марджи и Бат осторожно обняли ее, мальчишки разразились громкими воплями. «Я знал, что ты поправишься», — сказал Лука Талли. «Я молился за тебя каждый вечер». «И я каждый вечер молился», — вступил в разговор Уильям, не желая отставать от брата. Талли выглядела усталой. Голова у нее клонилась на бок, а большой серебристый шлем делал ее похожей на ребенка. «Я знаю. Два мальчика, у которых скоро день рождения». Я пропустила год, теперь с меня два подарка. Тайли напрягла все силы, чтобы произнести эту фразу. Щеки у нее раскраснелись, дыхание стало прерывистым. Ну да, наверное, два Порша, сказал Джонни. Маржа рассмеялась и отправила мальчиков на кухню за тортом. За столом Мара пряталась за фальшивой улыбкой односложными ответами. К счастью для нее Тали быстро устала и в восемь уже отправилась спать. Отвезешь меня? Спросила Талия и взяла Мару за руку. Конечно. Мара стиснула ручки кресло каталки и повезла крестную по длинному коридору в спальню в глубине дома. А здесь она ловко вкатила коляску в дверь: специальная кровать, букеты цветов, куча фотографий на столах и стойка для внутривенных вливаний рядом с кроватью. Значит, я была здесь, сказала Тали, целый год. Да? Горденей. Я помню. Мара помогла ей перебраться в ванную, где Таля почистила зубы, переоделась в белую ночную рубашку, которая висела на крючке на двери. Потом снова села в кресло, и Мара отвезла ее к кровати и помогла встать. Таля посмотрела на нее, и в этом взгляде Мара увидела все. «Я только могу любить тебя. Ссора. Ты моя лучшая подруга. И ложь. Я скучала по тебе, сказала Талли. Мара расплакалась. Она плакала об ушедшей матери о том, как потом вновь обрела ее в дневнике, о том, как предала Талли, как обижала людей, которые ее любили. Прости меня. Талли медленно подняла руки и обхватила щеки Мары своими сухими, похожими на пергамент ладонями. Твой голос вернул меня к жизни. Та статья в стар, о, что было, то быльем поросло. Помоги мне лечь. Я устала. Мара вытерла глаза, откинула одеяло и помогла Тали забраться в постель. Потом устроилась рядом, как в старые добрые времена. тали долго молчала. Знаешь, это все правда. Насчет того, что ты идешь на свет, а перед глазами проходит вся твоя жизнь. Когда я была в коме, то покидала свое тело. Я видела твоего папу, который сидел в больничной палате рядом со мной. Как будто я парила под потолком и смотрела, что происходит с женщиной, которая похожа на меня, но которая не была мной. Я не могла этого вынести и отвернулась. А там был свет, и я пошла на него, а потом вдруг оказалась на велосипеде, мчалась в темноте с Саммерс Хиллс, а рядом... Твоя мама. Мара вскрикнула и закрыла ладонью рот. Она с нами, Мара. Она всегда будет охранять тебя и любить тебя. Мне бы хотелось в это верить. Это вопрос выбора? Тали улыбнулась. Кстати, она рада, что ты избавилась от розовых волос. Я должна была тебе это сказать. Да, еще кое-что. Тали нахмурилась, вспоминая. Ага, да, она сказала, все на свете имеет конец, и наша повесть тоже. Ты понимаешь, о чем речь? Это Толкин, сказала Мара. «Возможно, ты останешься одна со своей печалью, не желая делить ее со мной или с папой, и если такое случится, вспомни, что на твоей прикроватной тумбочке лежит эта книга». «Это ведь «Властелин колец»? Детская книжка?» «Странно». Мара улыбнулась. «Ей это не казалось странным». «Меня зовут Дороти, и я наркоман». «Привет, Дороти». Она стояла среди людей неопрятного вида, которые пришли на собрание общества «Анонимные наркоманы». Собрание, как обычно, проводилось в старой церкви Снохо-Мишина, Франц-стрит. В холодном, плохо освещенном помещении, где пахло дешевым кофе и пончиками, она рассказывала о реабилитации, о том, какой это долгий путь, сколько он требует сил. Сегодня ей самой как никогда нужны были силы. Когда собрание закончилось, Дороти вышла из маленькой деревянной церкви и села на велосипед. Впервые за много месяцев она не стала задерживаться, чтобы с кем-то поговорить, слишком нервничала, чтобы притворяться. Вечер был темно-синим, с качающимися ветвями деревьев, яркими точками звезд. Дороти проехала по главной улице, показала поворот и свернула к окраине. Около дома она остановилась, слезла, аккуратно прислонила велосипед к боковой стене, подошла к двери и повернула ручку. Внутри было тихо. Пахло едой, наверное, спагетти. И свежим базиликом. Свет горел, но не везде. Дороти поправила сумку на плече и закрыла за собой дверь. В нос ударил резкий терпкий аромат лаванды. Она беззвучно шла через весь дом, натыкая взглядом на свидетельство праздника, которое она пропустила. Плакат «Добро пожаловать домой» и стопку ярких салфеток на столе, чистые бокалы, сохнущие у раковины. Какая же она трусиха. На кухне она налила себе стакан воды из крана, облокотилась на стол и начала жадно глотать воду, словно умирала от жажды. Перед ней был темный коридор, в одном конце двери ее спальни, в другом спальне Талли. «Трусиха», — снова подумала Дорти. Вместо того, чтобы пройти по коридору и сделать то, что необходимо, она стала бродить по комнатам, постепенно приближаясь к задней двери, и затем вышла на веранду. И почувствовала запах сигарет. «Вы меня ждали?» — спросила она. «Конечно». Марджи сделала шаг ей навстречу. «Я знаю, как вам тяжело, но вы и так слишком долго прятались». Дороти почувствовала, как у нее подгибаются колени. «Никогда в жизни у нее не было подруги, женщины, которая всегда будет рядом, когда она тебе нужна. Теперь все изменилось». Она облокотилась на деревянное кресло. На веранде стояли три стула. Дороти несколько месяцев реставрировала эти кресла-качалки, найденные на благотворительной ярмарке, Когда она ошкурила их и покрасила их в яркие цвета, то написала на спинках имена «Дороти, Талли, Кейт». В тот момент ей это казалось романтичным. Зажив в руке кисти, нанося на дерево яркие краски, она представляла, что скажет Талли, когда очнется. Теперь Дороти понимала, что была слишком самонадеянна. Почему она решила, что Талли захочет утром посидеть с матерью на веранде и выпить чашечку чая, Или что ее не расстроит вид пустого кресла, ждущего женщину, которая никогда не вернется. «Помните, что я говорила вам о материнстве?» Марджи выдохнула облачко дыма, глядя в темноту. Дороти опустилась в кресло со своим именем. Марджи сидела в кресле с именем Таль. «Вы много чего мне говорили?» Дороти вздохнула, откинулась назад. «Мать знает, что такое страх. Ты всегда боишься, всегда. И всего». Это дверцы буфета, о которой могут удариться дети, до похитителей детей плохой погоды. Можете мне поверить, опасность для ребенка может представляться что угодно. Она повернулась. Парадокс в том, что детям мы нужны сильными. Дороти молчала. «Я была сильной ради своей Кейти», — сказала Марджи. Дороти услышала, как дрогнул голос подруги и, стремительно поднявшись с кресла, бросилась к Марджи обняла ее, — Она почувствовала худобу Марджи, почувствовала, как вздрогнула она от этого прикосновения. Дороти поняла, иногда сочувствие ранит больше, чем одиночество. Летом Джонни хочет развеять ее пепел, но я не знаю, как это сделать, но понимаю, что пора. Дороти не знала, что на это сказать. Она молча обнимала Марджи. Наконец Марджи отстранилась, ее глаза блестели от слез. «Вы мне помогли это пережить, знаете? На тот случай, если я вам не говорила когда позволяли здесь сидеть и курить, а сами сажали овощи и палули сорняки. Я ничего не говорила. Вы были рядом, Дороти. Как теперь вы рядом стали? Она выстрела глаза, попыталась улыбнуться, а потом сказала, идите к дочери. Тали очнулась от глубокого сна и сила. Слишком быстро. Незнакомая комната закружилась вокруг нее. Тали, с тобой все в порядке? Она медленно моргнула и вспомнила, где находится. В своей старой спальне, в доме на улице Светлячков. Таля включила стоявший на тумбочке ночник. На стуле у стены сидела ее мать. Она неуверенно встала и нервно сцепила руки. На ней была свободная одежда, белые носки и сандалии. И жалкие остатки бус из макаронин, которые Таля сделала когда-то для нее в летнем лагере. Все эти годы мать их хранила. «Я беспокоилась», сказала мать. Твоя первая ночь дома и все такое. Надеюсь, ты не возражаешь, что я тут сижу?» «Привет, облачко», — тихо сказала Талли. «Я теперь Дороти», — поправила ее мать. Потом с неуверенной улыбкой подошла к кровати. «Я взяла себе имя облачко в коммуне в начале семидесятых. Тогда мы все были под кайфом. В те времена многие глупости казались удачными идеями». Она посмотрела на Талли. Мне сказали, ты за мной ухаживала. А ну, ерунда. Год ухаживать за женщиной в коме — это не ерунда. Мать сунула руку в карман и достала какой-то предмет. круглешок золотистого цвета размером чуть больше монетки в двадцать пять центов. На кругляшке был выбит треугольник. Слева от него черными буквами слово «трезвость», а справа «годовщина». Внутри треугольника римская цифра «десять». Помнишь что ночь шесть лет назад, когда ты приходила ко мне в больницу? Талли помнила все свои редкие встречи с матерью. Да, это стало для меня последней каплей. Женщина в конце концов устает от побоев и унижений, даже такая, как я. Вскоре после этого я пошла в реабилитационный центр, кстати, заплатила за него ты, так что спасибо. И с тех пор ты завязала? Да. Та ли боялась поверить той неожиданной надежде, которую вызвала к жизни признание матери, и одновременно боялась не поверить. «Поэтому ты приходила ко мне домой и пыталась мне помочь?» «Неудачно, впрочем, как и должно было произойти. Обычное дело, старая женщина, разъяренная дочь...» Она криво улыбнулась. «Когда человек трезвый, жизнь видится гораздо яснее. Я ухаживала за тобой, чтобы как-то компенсировать всю ту боль, что причинила тебе...» мать коснулась бус на шее. Нежность в ее взгляде удивила Талли. «Я понимаю, что это всего лишь год, и ничего не жду». «А я слышала твой голос», — сказала Талли. «В памяти сохранились обрывки, отдельные куски. Тьма и свет. Например, вот это. Я так горжусь тобой. Я тебе никогда этого не говорила, правда?» Память была похожа на мягкую нежную губку. «Ты стояла у моей постели и рассказывала о себе, да?» На лице матери отразился испуг. «Я должна была это сделать много лет назад. Ты говорила, что гордишься мной?» Дороти протянула руку и с материнской нежностью коснула щеки Талли. «Разве тобой можно не гордиться?» Глаза матери наполнились слезами. «Я всегда любила тебя, Талли. Обижала я от собственной жизни». Она встала, подошла к тумбочке, открыла выдвижной ящик и достала фотографию. «Может быть, это станет нашим началом?» Она протянула снимок дочери. Тали взяла фотографию с дрожащих рук матери. Маленький прямоугольник размером с игральную карту с белыми зубчатыми краями, помятыми, обтрепанными. Прошедшие годы покрыли черно-белый снимок тонкой, потиной трещин. Это была фотография мужчины, молодого человека, который сидел на ступеньках крыльца вытянув вперед длинные ноги. Волосы у него были темные и длинные. Белая футболка в пятнах от пота, ковбойские ботинки явно знавали лучшие времена, руки были темными от въевшейся земли. Но улыбка мужчины была белозубой и широкой, слишком широкой для его резко очерченного лица. Глаза у него были черными, как ночь, и, казалось, хранили тысячи тайн. Рядом с ним на ступеньках крыльца спал темно-рыжий младенец мятой пеленки. Широкая ладонь мужчины по-хозяйски лежала на голой спинке малыша. «Это ты со своим отцом», — тихо сказала мать. «Моим отцом? Ты говорила, что не знаешь, кто? Я лгала. Мы полюбили друг друга еще когда учили в старших классах школы». Талия снова посмотрела на фотографию, потом провела по ней пальцами. Она никогда не узнавала своих черт в лицах родственников, а это ее отец, и она похожа на него. У меня его улыбка, да? И смеешься ты точно так же, как он. Тали почувствовала, что в ее сердце словно что-то встало на место. Он тебя любил. И меня тоже. Тали услышала, как дрогнул голос матери. Она подняла взгляд и увидела в ее глазах слезы. «Рафаэль Бенюссио Монтойя». «Рафаэль», — с благоговением повторила Талли, — «Раф!» Тали уже не могла сдерживать чувства, переполнявшее ее сердце. Это меняло все, меняло ее саму, у нее есть отец, папа, и он любил ее. А я, Раф, погиб у вьетнаме. Талия даже не осознавала, что уже построила в своем воображении мечту, которая от этих слов распалась на части. О, я расскажу тебе о нем, пообещала мать. Как он пел тебе песни на испанском, как подбрасывал тебя в воздух, чтобы услышать твой смех. Раф выбрал тебе это имя, потому что так называют девочек-индейцы Чокто. Он говорил, что это сделает тебя настоящей американкой. Вот почему я всегда называла тебя Таллулой, чтобы помнить его. Талли посмотрела в полные слез глаза матери и увидела в них любовь, утрату и боль, а еще надежду. И всю их жизнь. Я так долго ждала. Дороти ласково погладила дочь по щеке. «Знаю», — тихо сказала она. Об этом прикосновении Тали мечтала всю жизнь. Тали спит и видит себя на моей веранде в плетеном кресле. Я сижу рядом, как это всегда бывало. Молодые, смеющиеся, болтающие... В ветвях старого клена, который осень одела в золото, на веревках подвешены стеклянные банки. В них над нашими головами горят свечи, отбрасывая на пол мерцающие блики. Я знаю, что когда Талли сидит тут, она часто думает обо мне, вспоминает, как мы вдвоем чались на велосипедах с Саммерс-Хиллс, раскинув руки. Мы верили, что мир велико прекрасен. И здесь в ее снах мы всегда будем подругами неразлучными». Будем стареть, носить селиловы и подпевать глупым песням, в которых нет ничего и одновременно есть все. Здесь не будет ни рака, ни старости, ни упущенных шансов, ни ссор. «Я всегда с тобой», — говорю я ей во сне, — она знает, что это правда. Но я поворачиваюсь. Это даже нельзя назвать движением, просто скашиваю взгляд и оказываюсь в другом месте в другое время. В своем доме на острове Бейнбридж. Вся моя семья собралась вместе — Они смеются над какой-то шуткой, которую я не слышу. Мара приехала из колледжа домой на зимние каникулы. У нее теперь подруга, с которой они не расстанутся всю жизнь, а мой отец здоров. Джонни снова начал улыбаться, а скоро он снова влюбится. Сначала будет сопротивляться, а потом уступит чувству. А мои мальчики, мои чудесные сыновья, на моих глазах превращаются в мужчин. Вильям по-прежнему живет на пятой передаче, громкий и дерзкий, А Лукас держится в тени, почти незаметной в толпе, пока не увидишь его улыбку. Но именно Лукаса я слышу по ночам. Именно Лукас разговаривает со мной во сне, боится, что забудет меня. Моя тоска по ним временами становится невыносимой, но с ними все будет хорошо. Я это знаю. А теперь и они тоже. Скоро моя мама присоединится ко мне, хотя она еще об этом не догадывается. Я на мгновение отвожу взгляд и снова возвращаюсь на улицу Светлячков при прихрамывая идет на кухню пьет чай вместе с матерью потом они работают в огороде я вижу как у нее прибавляются силы кресло каталка ей больше не нужна и даже трость время проходит интересно сколько в ее мире наверное дни недели а вдруг в саду я вижу мужчину он разговаривает с дороти. Талия отставляет кружку с кофе и идет к нему не твердо ступая по бугристому склону. Она пока еще плохо держит равновесие. Талия проходит мимо матери и приближается к мужчине, у которого в руке... Домашние тапочки? Дэс. Говорит, талия тянется к нему. Он сжимает ее ладонь. Когда они прикасаются друг к другу, я вижу их будущее. Серый галечный пляж с парой легких кресел у линии прибоя. Стол накрытый для праздничного ужина, за которым собрались наши семьи, ее и моя. И придвинутый к нему детский стульчик, стареющий дом с круговой террасой, из которой открывается вид на море. Все это я вижу за долю секунды между двумя ударами сердца своей лучшей подруги, и в это мгновение понимаю, что все у нее будет хорошо. А жизнь будет продолжаться, как ей положено, с разбитыми сердцами, с бывшимися надеждами, мечтами, с риском, но Тали всегда будет помнить нас двух девчонок, которые сто лет назад воспользовались выпавшим им шансом и стали лучшими подругами. Я придвигаюсь к ней, зная, что она чувствует мое присутствие. «Наконец!» — шепчу я ей на ухо. «Она слышит меня, а может, просто думает, что знает, что я скажу. Это не важно. Мне пора уходить. Не от Тали и Кейт наша связь неразрывна, лучшие подруги, но мне нужно двигаться дальше. И ей тоже. Я оглядываюсь в последний раз издалека. И вижу что она улыбается. Благодарности Работая над каждой новой книгой, я черпаю силу в моих друзьях. Они вдохновляют меня на новые сюжеты, и благодаря им сюжеты наполняется жизнью. На этот раз путь оказался особенно тернистым. Излучались минуты, когда я была готова отступиться, если бы не друзья. Я благодарю Сьюзен Элизабет Филлипса и Джилл Барнетт, убедивших меня рассказать эту историю, а также Меган Чанса и Джилл Мэри Лэндис. Честно признаюсь, без вас у меня ничего бы не вышло. Я благодарна Дженнифер Эндерлин и Мэтью Ширу, которые дали мне то, в чем я больше всего нуждалась. Время. Очарование или даже гениальность памяти состоит в ее избирательности, непредсказуемости и пристрастности. Она отвергает величественный собор и навеки запечатлевает уличную сценку с маленьким мальчиком, достающим в пыли ломтик дыни. Элизабет Боуэн. Если бы человек во сне оказался в раю и получил цветок в доказательство того, что он там побывал, а проснувшись, обнаружил бы этот цветок в руке, что тогда? Из записных книжек С. Т. Колриджа. Конец книги. Октябрь 2016 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина читала Мария Абалкина.